Скажу, что недавно умер король польский, и многие поговаривают об избрании французского наследного принца на польский престол. Скажу, наконец, что раз обстоятельства складываются таким образом, то совсем не время бросать союзников, которые в час битвы могут нас поддержать, пользуясь любовью целого народа и опираясь на целое королевство. А вы родному брату предпочитаете чужого? Это ли не измена? «Да еще и пострашнее моей!» — скричал герцог. «Объясните мне, Франсуа, в чем и как я вам изменила? А разве вы не просили вчера брата Карла пощадить короля наварского «Так что же?» — спросила Маргарита с притворным простодушием. Герцог вскочил и вне себя сделал два-три круга по комнате, потом подошел к Маргарите и взял ее неподвижную застывшую руку. «Прощайте, сестра», — сказал он, — «вы не захотели понять меня, так пеняйте на себя за все несчастья, какие могут случиться с вами». Маргарита побледнела, но осталась на месте. Она видела, что герцог выходит из комнаты, но даже не пошевельнулась, чтобы удержать его. Однако едва успел он потонуть во мраке потайного входа, как вернулся обратно. «Вот что, Маргарита, я забыл сказать вам одну вещь. «Завтра, в этот самый час, король Наварский будет мертв». Маргарита скрикнула. Мысль о том, что она является орудием убийства, вызывала у нее непреодолимый ужас. «И вы не воспрепятствуете этому убийству?» — спросила она. «Вы не спасете своего лучшего друга и самого верного союзника?» «Со вчерашнего дня мой союзник не король Наварский». «А кто же?» «Герцог Дегис». Разгром генотов сделал Гегиза королем католиков. Сын Генриха II признает своим королем какого-то латарингского герцога. «Вы, Маргарита, не в духе ничего не в состоянии понять. Должна признаться, что я тщетно пытаюсь проникнуть в ваши мысли. Вы, дорогая сестра, по своему происхождению не ниже принцессы де Порсиан, а герцог де Гиз также смертен, как и король наварский А теперь, Маргарита, представьте себе три вполне возможных обстоятельства. Первое, что герцог конжуйский избран польским королем. Второе, что вы любите меня так, как я люблю вас. А третье, третье что я французский король, а вы, вы королева католиков. Маргарита закрыла лицо руками, пораженная дальновидностью этого юноши, которого никто при дворе не решился бы назвать умным. «Значит, вы ревнуете меня к королю наварскому а не к герцогу де Гизу, спросила Маргарита после минутного молчания. «Что было, то было», — глухим голосом ответил герцог Олансонский. «А если меня и была причина ревновать вас Гизу, то я и ревновал». Осуществлению этого превосходного плана мешает только одно. «Что именно? Я больше не люблю герцога де Гиза». «Кого же вы теперь любите?» «Никого». Герцог Лансонский, перестав понимать Маргариту, изумленно взглянул на нее, тяжело вздохнул и вышел из комнаты, сжимая холодной рукой лоб, который, казалось, вот-вот треснет. Оставшись одна, Маргарита задумалась. Ее положение представлялось ей ясно и определенно. Король лишь не воспрепятствовал в Арфоломейской ночи, а осуществили ее королева Екатерина и герцог Дегис. Герцог Дегис и герцог Лансонский теперь объединятся, чтобы извлечь из этого события как можно больше выгод. Смерть короля Наварского явилась бы прямым следствием этого великого разгрома. Как только умрет король Наварский, его королевство захватят, и тогда она, Маргарита, останется вдовой, без трона, без власти, а в дальнейшем ее ждет монастырь, где она даже не сможет грустить и скорбеть, оплакивая смерть своего мужа. который никогда им не был. Тут течение ее мысли было прервано. Королева Екатерина прислала к ней спросить, не желает ли она совершить вместе со всем двором паломничество к боярышнику, расцветшему на кладбище невинно убиенных. Первым побуждением Маргариты было отказаться от участия в этой кавалькаде. Но, подумав, что на прогулке, может быть, предстается случай узнать что-нибудь новое о судьбе короля Наваррского, Маргарита решила ехать. Она велела сказать, что если ей подадут оседланную лошадь, она охотно будет сопровождать их величеством. Через пять минут явился Паш и доложил, что если ей угодно ехать, то она может спускаться, так как кортеж сейчас трогается в путь. Король, королева-мать, таван и католические вожди уже сидели на лошадях. Маргарита быстрым взглядом окинула всю эту группу человек в двадцать. Короля Наваррского здесь не было. Зато здесь была госпожа де Десов, и Маргарита, обменявшись с ней взглядом, поняла, что возлюбленная ее мужа хочет что-то сказать ей. Ковалькана тронулась в пути по улице Астрюс, выехала на улицу Сент-Анаре. При появлении короля, королева екатерины католических вождей, собрался народ и всю нарастающей волной повалил за кортежем с криками «Да здравствует король! Да здравствует месса! Смерть гугенотам!» Кричавшие потрясали еще дымящимися аркебузами и окровавленными шпагами, которые свидетельствовали о доле участия каждого из них в только что свершившихся страшных событиях. Когда процессия поравнялась с улицей Прувель, она встретила людей, тащивших обезглавленный труп. Это был труп адмирала. Его волокли на Монфокон, чтобы повесить там за ноги. К кладбищу невинно убиенных Кавалькады подъехала ворота со стороны улицы Шап, ныне улицы Де Шарджор. Кладбищенское духовенство, предупрежденное о приезде короля и королевы матери, ждало у ворот, чтобы приветствовать их величество хвалебными речами. Госпожа Десов, воспользовавшись тем, что Екатерина слушает обращенную к ней речь, подошла к королеве Наварской и попросила позволения поцеловать ей руку. Когда Маргарита протянула руку, госпожа Десов наклонилась и, целуя руку, всунула королеве в рукав бумажку, свернутую трубочкой. Госпожа Десов, казалось бы, проделала это очень быстро и совершенно незаметно, и, однако, это не ускользнуло от Екатерины, которая обернулась в то самое мгновение, когда ее придворная дама целовала руку королеве Наварской. обе женщины заметили этот молниеносный пронизывающий взгляд — Но не смутились. Госпожа Десов отошла от Маргариты и заняла свое место около Екатерины. Ответив на обращенную к ней речь, Екатерина с улыбкой поманила к себе пальцем королеву Наварскую. Маргарита подошла. — Вот оно что, дочь моя! Оказывается, вы в большой дружбе с госпожой Десов? — по-итальянски спросила королева-мать. Маргарита усмехнулась самым горестным выражением, какое только могла придать своему прекрасному лицу. «Да, матушка», — отвечала она, — «гадюка подползла и укусила меня в руку». «Так-так», — с улыбкой заметила Екатерина, — «сдается мне, что ты ревнуешь». «Вы ошибаетесь», — возразила Маргарита, — «я не ревную короля Наварского, потому что король Наварский меня не любит. Я умею отличать друзей от врагов». Я люблю тех, кто меня любит, и ненавижу тех, кто меня ненавидит, иначе я не была бы вашей дочерью, матушка».